И вот дело кончилось с тем, что люди вовсе перестали ощущать нужду друг в друге. В пустом городе по-прежнему стояла неестественная, давящая, средневековая какая-то тишина. Даже птиц не было слышно, хотя пока не стемнело, летали вроде вечные воробушки и голуби. Безмолвие было огромным и тяжелым, оно имело объем и плоть. Темные громады домов давили на массу темноты и направляли эту массу прямо на гарда, силе с раздавить его. Комиссару, казалось, он физически ощущает, как его пытается расплющить темная тишина чужого города. Вредя каменно-стеклянного безмолвия раздался грохот, с дерева упала ветка, плоть тишины разорвалась, даже дышать как будто стало легче. Итак, надо отыскать Бога, ведь, в конце концов, Гарт окажется в своем времени, ему надо будет докладывать о том, что задание выполнено. Вот только интересно, в этом мире, где не существует семей, где взрослых раздражают крики детей, где нет мест, в которых люди могли бы собираться вместе, где, попросту говоря, человек вообще не имеется в виду, есть ли Бог... «Может ли служба типа интернету? А почему нет?» «В таком случае здесь не должно быть храмов». «Храмов нет, а Бог есть. Возможно ли?» «Ведь что такое храм?» «Это дом Бога на земле. Как же Господь может быть на земле, если у Него нет тут дома?» «Впрочем, люди такие и создания. Они гораздо придумывают за Бога что угодно». Им вполне могло прийти в голову, что Господь живет в интернете, а может, церкви все-таки существует и здесь. Во всяком случае, завтрашний день надо начать с того, чтобы попытаться найти храм. И приняв такое решение, Гарт мгновенно уснул, словно боясь, что тишина снова начнет на него наступать. Проснулся с первыми лучами солнца, абсолютно выспавшимся и отдохнувшим, и пошел искать дорогу к храму, которого, возможно, и не было. Глава четвертая Странно и непривычно шагать по абсолютно пустому, но явно живому городу. Шагать непонятно куда и искать не совсем ясно что. Ведь храм будущего, может быть, каким угодно. А только то яма, или землянка, или вот этот огромный дом. Может, они молятся, например, на деревьях, кто знает. Гард даже поднял голову. На деревьях сидели воробьи, молящиеся в деревьях не сидели. Как странно, — подумал Гард. Та средневековая жизнь, средневековый сон. Кажется, не просто далекая, словно нереальная. Словно бы комиссар смотрел исторический фильм про другую жизнь. Кино закончилось, он вышел на улицу и оказался в этом времени. А и вправду были ли они? Предатель Ришар, высокий и посидевший, как зимнее дерево, инквизитор с серебным крестом на груди, Этьен, мечтающий умереть, увидев солнце сумасшедший Бернар, окруживший себя слугами-детьми, пожилой красавец Фламель со своей влюбчивой дочкой Анной. Да и что это такое бытие? И даже если комиссар общался с этими людьми, на самом деле все равно...